Глава 23 Утром я обнаружил у себя на телефоне короткое сообщение от Василисы. Соколов, все было супер, целую. Вроде бы ничего особенного, но как-то приятно иногда получать такие тексты от девушек. Тем более, что за последние несколько месяцев я успел отвыкнуть от таких вещей. Таганцева могла написать что-то подобное, а вот в привычках Екатерины подобные мелочи не числятся. Я думаю, что если она и отправляла кому-нибудь личные сообщения, то в основном это были артефакты, над которыми она работала в данный момент. Ладно, пусть подумает немного над своим поведением, будет полезно. Тем более, что меня рядом в ближайшие несколько дней точно не будет, так что времени у нее на это достаточно. Хотя, может быть, Таширов со мной и за один день справится. Я же все-таки не совсем Соколов. Но я ошибался. За один день мы с Тимуром Яромировичем не справились. Не вложились и в два дня. А вот до третьего дня я думал, что просто не доживу. Слишком требовательным наставником оказался Таширов. Да и методы со Ждановым у них оказались совершенно разными. Глеб Александрович просто выпивал из меня все соки изнурительными тренировками, и продолжалось это до тех пор, пока я не научился правильно работать с энергетическими потоками, распределяя их верным образом. В случае с Ташировым все было несколько иначе. Основную часть времени наших тренировок заняли медитации, причем происходило это на свежем воздухе. На морозе, разумеется. Нужно ли говорить, что из одежды разрешался лишь спортивный костюм и кроссовки? Да и то, видимо, Тимур Яромирович жарился надо мной. Сам он все время ходил босиком. Для начала мы выяснили мой ранг. Оказалось, что я практик, при этом сам Таширов был магистром. Насколько я понял из его слов, круче него в Российской империи магов времени не было. Справедливости ради нужно сказать, что кроме него их всего в империи было пять. Это включая меня. Когда мы подошли к тренировкам, я понял, что по сравнению с ним я действительно еще мальчишка. Видимо, в свое время я покинул очи дом на Эпсилуме слишком рано, и мой наставник по магии не успел вложить в мою буйную голову всего, на что был способен. По моему личному пониманию, я был не просто одаренным, а практически сверхъестественным существом, и мог замедлять или ускорять ход времени. Я мог ускорить полет огненного шара, мог замедлить летящий мне в лицо кулак, но уменьшить его скорость до такой степени, чтобы начало казаться, будто время остановилось совсем, это было не в моих силах, и, если честно, я думал, что это просто невозможно». Я ошибался. Оказывается, это возможно. И не просто возможно. Мой наставник проделывал такие штуки с легкостью. Причем это работало и в обратную сторону. Время можно было ускорить настолько, чтобы совершить прыжок. Во всяком случае, то, что я увидел, иначе назвать было нельзя. Тимур обучал меня новым знаниям с упорством маньяка, и его методы в корне отличались от тех, которые практиковал в Академии Глеб Александрович. Он не орал на меня с утра до вечера и не называл каждую минуту бестолковым малолетним щенком. Вместо этого он использовал шест, которым лупил меня, полагая, что через боль магические науки постигаются гораздо легче и быстрее. Не знаю, как давно он использовал подобные педагогические методы, но они однозначно были весьма эффективными. По крайней мере, у меня получалось. На второй день он сменил деревянный шест на металлический, а на третий произошло то, чего он добивался. Я научился останавливать его шест. Пусть ненадолго... но этого времени мне было вполне достаточно, чтобы избежать очередного удара. Сразу же после этого пришло и все остальное. Я шагнул на следующую ступень и получил ранг «Наставник». Все мое тело к этому моменту было покрыто синяками и ссадинами, но это были сущие пустяки, о которых даже не стоит говорить. Разумеется, мне было еще очень далеко до Таширова, но разница между тем, что я умел раньше, и тем, что умею сейчас, была просто огромной. Размер объектов, с которыми я теперь мог работать, также существенно увеличился, так что при случае нужно будет выяснить, где заканчивается пик моих новых способностей. Ну и кроме того, теперь я мог использовать имеющийся запас магической энергии намного эффективнее. А учитывая то, что он у меня один на два разных дара, это вообще отлично. Он, конечно, увеличивается с поднятием каждого ранга, вот только один черт, его каждый раз не хватает. Не могу сказать, что с Ташировым я расставался с неохотой. Эти три дня показались мне целым месяцем, но чувство благодарности у меня к нему было. Пусть спорными методами, но цели он достиг, и новый ранг я все-таки получил, а это было самое главное. Кстати говоря, учитывая то, что Тимур Яромирович магистр, он же может помочь мне подняться и на следующую ступень. Но об этом говорить еще слишком рано. До мастера мне далеко. Тут еще новые возможности освоить нужно. Единственное, что нужно обязательно сделать, это не забыть заказать Таширову какую-нибудь книгу из халифатов. Как оказалось, Тимур Яромирович — большой коллекционер средневековых рукописей из Ближнего Востока. так что это будет, с моей стороны, вполне достойной благодарностью за его работу. Пусть я далеко не глуп, но повозиться ему со мной пришлось. К тому же, почему бы и нет, если мне есть кому обратиться за помощью? У меня же в Айбасиде с некоторых пор завелись полезные связи. Вот прекрасный повод ими воспользоваться — а заодно и о себе напомнить. Дома встретили так, как будто меня не было полгода. Тосик от радости скакал по дому конем и в ходе радостного забега расколотил пару неплохих ваз, за что получил от Варвары на орехи. Никодим был сдержан и лишь улыбался в усы, А вот Бьянка приготовила мне отличный стейк, который я с удовольствием запил бокалом красного вина. После здорового питания, которого придерживался Таширов, последнее обстоятельство было особенно приятным. Как-то надоело мне питаться травой муровой и пить яблочно-банановые энергетические коктейли по три раза в день. После того, как страсти вокруг моего приезда немного улеглись, я удалился с телефоном в рабочий кабинет и занялся делами. Первонаперво позвонил Верховцеву, который начал сходу мне что-то рассказывать, но я его оборвал и вызвал к себе домой. Я понимаю, что ему было чем поделиться, да мне и самому не терпелось узнать, но хотелось обстоятельного разговора с глазу на глаз, а не по телефону в нескольких словах. Следующим на очереди был Гринев. «Рад тебя слышать, Соколов. Ты как там, живой?» Говорят, у Тимура Яромировича методы обучения специфические. Не все выживают. Я не очень понял, шутит сейчас Василий Денисович или нет, Но я бы не удивился, если бы он говорил вполне серьезно. Во всяком случае, я бы не был шокирован, узнав, что в процессе обучения у Таширова кто-то помер. Отделался легким испугом, сказал я, вспоминая хлестки удары шестом. Так что готов к работе. Вот и отлично. Тогда завтра жду тебя после обеда. Подъезжай часиком к двум. устроим небольшое совещание со всей группой и определим цели и задачи на ближайшее время», — сказал Аншев. «Вообще-то после таких стрессов мне еще выходные полагаются», — пробурчал я. «Владимир Михайлович, ты там часом память не утратил? Какой, может быть, отдых в такие времена?» — спросил Гринёв своим тихим, змеиным голосом. К тому же я тебя не прямо сейчас жду, а завтра, в два часа дня. Так что у тебя еще почти сутки на полноценный здоровый отдых, правильно? — С вами не поспоришь, Василий Денисович. — Так спорить с начальством — это вообще вредно, — усмехнулся Аншеф. — Наслаждайся жизнью и отдыхай. Хорошего дня. Девочкам я решил не звонить. Ни одной, ни второй. Гринев прав. Раз уж есть время отдохнуть, то нужно этим пользоваться, а не нагружать себя еще и разговорами с Екатериной и Василисой. Ну уж нет. Во всяком случае, не сегодня. Завтра в кабинете у аншефа обеих увижу. Ермолов. Вот этому парню нужно звякнуть, но чуть позже. Сначала послушаю, что интересного Верховцев расскажет. Мой начальник службы безопасности долго себя ждать не заставил. Не прошло и часа, как он уже был у меня в Барвихе. Удивительно, но Леонид Александрович внешне был спокоен, как скала. Хотя я уверен, что ему было из-за чего нервничать. Нужно брать у него мастер-классы по хладнокровию. От напитков Верховцев отказался, так что после того, как мы засели у меня в кабинете, сразу же перешли к делам. «Как вам охрана, Владимир Михайлович?» Первым делом поинтересовался он. «Да вроде бы неплохо справляются. Во всяком случае, меня пока устраивают. Я и в самом деле считал, что они вполне себе молодцы и поводов для жалоб не давали». В связи с чем вопрос? «Начиная с сегодняшнего дня, вы больше не будете передвигаться по городу в одиночестве», — сказал Виконт, — «только с автомобилем сопровождения». «Интересно, а по магазинам я теперь тоже буду с охраной ходить?» — спросил я скорее в шутку. «Само собой», — вполне серьезно ответил Леонид Александрович. Даже если в туалет приспичит, то и в этом случае также с охраной. Вообще-то я и сам за себя могу постоять, если придется. Вы не забыли, что я не просто одаренный, а стихийник. Кроме того, кулаками махать тоже умею, если уж совсем туго придется. Владимир Михайлович, я прекрасно осведомлен о ваших талантах. «Но так будет лучше», — нахмурился Верховцев. «Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если уж я отвечаю за безопасность, то советую вам довериться моему опыту. Тем более, что он у меня немалый, знаю, что делаю». «Да, в общем, я не особо спорил, но постоянно кататься с кем-то в сопровождении и ходить в туалет с охранником». Это такое себе удовольствие. Интересно, когда я с девушкой в постели буду кувыркаться, свечку держать будут? Или это я смогу делать без свидетелей? Но это такое, капризы, не более того. Своему начальнику безопасности я доверял, иначе какого черта я его вообще держу? Ну и теперь, я думаю, вы мне хотите рассказать, С чем связаны подобного рода новшества? Спросил я и посмотрел на спящего возле камина Тосика, которому приснилось что-то тревожное. Он вздрогнул во сне, пробурчал Карамба и перевернулся на другой бок. Вот кому сейчас хорошо. Самое главное, что хозяин дома, все остальное — мелочи жизни. Разумеется, — кивнул Леонид Александрович. «Хочу вас поздравить. Наша акция прошла успешно, так что все четверо поверенных мертвы. С нашей стороны потерь нет, следов тоже, думаю, особо не оставили, но, полагаю, ваши друзья прекрасно понимают, чьих это рук дело». «Именно поэтому вы считаете, что мне нужна охрана?» — спросил я. «Вы думаете, они начнут на меня охоту?» Я бы на их месте именно так и поступил. Если человек создает слишком много трудностей, то обычно от него избавляются. А хлопот вы им доставили уже достаточно, заверил меня Верховцев. Во всяком случае, я бы занялся вами вплотную. — Да, наверное, вы правы, — кивнул я после недолгих размышлений. Ну а что касается жандармов? Они ко мне в гости не придут в связи с этими событиями. Об этом можете не беспокоиться. Если только герцоги сами не покажут нужную дорогу, то жандармов можно не опасаться. А если покажут? Это не в их интересах. Пожал плечами виконт. Но даже если к вам явятся гости и жандармерии, то доказать они все равно ничего не смогут. Наши люди чисто сработали. Владимир Михайлович, я бы на вашем месте не переживал. Хорошо. Значит, за заплатина мы рассчитались в полной мере. Это радует. Что там в Рязани происходит? Наши гении юриспруденции и финансовых операций давали о себе знать. «Угу», — кивнул Верховцев, — «хочу вас поздравить с первым крупным приобретением. Со вчерашнего дня стекольный завод официально является полноценным активом компании «Ермолов и партнеры». Более того, парни уже в Москве и ждут, не дождутся, когда смогут сами рассказать вам о своих успехах. Вот это и в самом деле отличная новость, не удержался я и хлопнул себя по ноге. Тосик, ты слышал? — Карамба, барон Демир, — спросонья спросил Плюшевый, хлопая глазами. — Сок Карамба. — Завод Карамба. Ответил я, нагнулся и почесал у него за ухом. «Теперь вы понимаете, почему возникла необходимость в охране?» — спросил Виконт. «Герцоги — люди не глупые, так что из этого тоже могут сделать определенные выводы». «Разве мы их боимся, Леонид Александрович?» «Никто не говорит о страхе. Но вот чтобы исключить всякие недоразумения...» Лучше перестраховаться. Ладно, махнул я рукой. Вам и в самом деле виднее. Что касается Давыдова и Свиридова, то скажите им, что завтра в 10 утра у нас будет небольшое совещание в нашем офисе. Вот там и поделятся своими радостями и огорчениями. Заодно и ближайшие планы обсудим. Хорошо. Кстати, об офисе. Как там Ермолов поживает? Я хотел его сегодня на ужин пригласить, но решил сначала вас послушать. Вдруг чего интересного расскажете? Если вы хотите знать мое мнение, то, на мой взгляд, Петр Александрович весьма хваткий молодой человек. За дело взялся с огоньком, так что, я думаю, свой офис вы завтра не узнаете, сказал Верховцев. «Это хорошо, значит, я в нем не ошибся», — кивнул я. «Как ему квартира? Понравилась? «Вопросов никаких не было. Может быть, с вами поделиться? Мне показалось, он не из тех, кто больше всего переживает о собственном удобстве. В данный момент его интересует совсем другое — показать вам свою полезность». Время покажет. Что еще у нас новенького? В какой-то момент мне показалось, что Леонид Александрович хочет мне что-то сказать, но он промолчал. Хм, странно. Хотя, может быть, мне и в самом деле показалось. Больше ничего, что я хотел бы вам рассказать, сказал он после довольно долгой паузы. «Ну и хорошо. Вы, кстати, не хотите перекусить? В последнее время меня мучают острые приступы голода, а моя служанка прекрасно готовит. Она итальянка», — спросил я у Верховцева. «У нас сегодня прекрасный стейк». «Почему бы и нет? От мяса отказываться не буду», — ответил он. Но прежде я бы хотел вас познакомить с вашими новыми сотрудниками. Все-таки они будут заботиться о вашей личной безопасности. Вы думаете, что я могу судить об их способностях по внешнему виду? Нет, но я думаю, что вы должны на них посмотреть. Если вы настаиваете... Мы спустились вниз, я отдал Бьянке распоряжение насчет еще одного обеда и пошел знакомиться со своими новыми сотрудниками. Как я и предполагал, ничего такого, что могло бы меня насторожить, я не увидел. Парней было трое — крепкие, рослые, с серьезными хмурыми лицами. Все так, как и должно быть. Возможно, Верховцеву... Действительно было важно, чтобы мы с ними познакомились в его присутствии. «Прошу знакомиться. Его сиятельство Соколов Владимир Михайлович», сказал Леонид Александрович после того, как я поздоровался с охранниками. «Начиная с этого момента, за его жизнь отвечаете головой. Если с ним что-то случится, то...» Впрочем, вам об этом знать не обязательно. Поверьте, ничего хорошего вас не ждет. Вы меня знаете. Судя по лицам парней, они в этом даже не сомневались. Заверив Верховцева, что им все понятно, они удалились. «Они вооружены?» — спросил я, когда мы остались вдвоем. «Само собой, пистолеты, автоматы». «У них есть все, что необходимо для нормальной работы», — ответил Верховцев. «Даже гранаты». «Гранаты?» Он сейчас пошутил или как? «Угу. Ситуации разные бывают». «Нет, похоже, он не шутил. И гранаты у охранников действительно были. Даже думать не хочу о ситуации, в которой они бы им понадобились». «Будем надеяться, что до этого не дойдет». «Ладно, черт с ними, с гранатами. Пойдемте лучше пообедаем и выпьем по бокалу вина», — сказал я. «У нас сегодня сразу несколько хороших поводов, за которые не стыдно немного выпить. Выбирай любой».